«Они из тридцать девятого вместе», — мне Кононов говорил. Кивнув на тело танкистов, сказал Турсун Хаджиев. «В западном особом служили. Вместе из окружения вышли. Новую машину получили». «Это война», — сухо ответил Петров. «У тебя как, все целы?» «Да». «А рация работает?» «Работает», — кивнул узбек. Тогда свяжи меня с комбатом. У нас станция отказала что-то. Он нагнулся и аккуратно вытащил из нагрудного кармана гимнастерки Кононова, залитые кровью командирское удостоверение и комсомольский билет. Затем забрал документы Прокопьева. Судя по шуму двигателя и грохоту пулеметов, танк комбата вел бой. «Быстро, Ваня, быстро!» — крикнул Шерепин. «Поселок залей! Закрепились на окраине, прорал в микрофон старший лейтенант. Сейчас оглядимся и дальше пойдем. Добро, от пехоты не отрывайся. Потерь есть. Один танк поврежден, два члена экипажа убиты, ударил выстрел танковой пушки. Не слышу, рявкнул комбат. Ладно, выбейте немцев, доложишь. Конец связи. Товарищ старший лейтенант. Небо в люке заслонило широкое скула лицо молодого красноармейца. — Вас капитан Асланишвили завет. Комбат стоял у танка и что-то горячо втолковывал комиссару. «А, — А, вано! крикнул он, увидев вылезающего из башни Петрова. — Иди сюда, дорогой, хоть ты ему скажи. Только тут комрот увидел, что голова Гольдберга замотана бинтом на котором приступают кровавые пятна. На плече комиссара висел немецкий автомат, а на поясе две сумки с длинными магазинами. Сорок года человеку, а он в рукопашную лезет, а? Джигит, а? У тебя мало бойцов, Валентин Иосифович? У тебя батальон бойцов, а ты хочешь всех фашистов сам убить? А если тебя убьют, где мне комиссара брать? Ты подумал? Между прочим, товарищ капитан, в голосе комиссара проскользнули виноватые нотки. Я как коммунист и политработник обязан быть впереди. Грош цена всей моей агитации, если я людям в спину буду что-нибудь воодушевляющее орать. И вообще, мне тут проговорили, что один горячий бывший кавалерист бегал с шашкой впереди цепи. Это что, нормально? Комиссара убьют, большевики в батальоне есть. А вот вместо вас кто будет боем руководить? Несмотря на пыль, густо покрывавшую смугло лицо Асланишвили, было видно, что он покраснел. Ладно, оба погорячились. Я же тебе говорил, наше село недалеко от гори. Я товарищу Сталину почти земляк. «Как я могу сзади отсиживаться?» — Примирительно рассказал комбат. «В общем, так, товарищи. Немцы, похоже, отошли за засады и засели в домах». Она раскрыл полевую сумку и достал из нее сложенный в четыре лист плотной бумаги. Внезапно воздух разорвал противный свист, и среди яблонь метров в ста от них грохнули один за другим четыре взрыва. «Минометы!» — скривился комбат. Пойдемте вон за тот сарай, там у меня над штабом сидит, а размышляет. Следующая серия мин разорвалась ближе. Краснодарные быстро рассредоточились, ища укрытие, а командиры бегом бросились к кирпичному зданию. За сараями впрямь оказался целый штаб. Стоял полевой телефон, по которому уже вызывали березу, и какой-то крепкого сложения старший сержант перемазанной землей гимнастерки, что-то докладывал невысокому старшему лейтенанту с умным красивым лицом. — А, разведка вернулась! — обрадовался Асланишвири. — Что скажешь, дорогой? Мразечник вскочил и, отдав честь, рявкнул: Товарищ капитан, старший сержант! — Тише, тише, разведка! Ты нам всех фашистов распугаешь! — прервал его комбат. «Немцев обнаружил?» — так точно ответил разведчик. Немцы засели в домах вдоль трех главных улиц поселка, установив пулеметы в подвалах нескольких капитальных каменных строений. Кроме того, где-то во дворах наверняка были замаскированы пехотные орудия и противотанковые пушки. Тем временем телефонист наконец дозвался свою «Березу», Установився из КП полка. Судя по всему, гитлеровцы спешно перебросили откуда-то резервы, и западнее Воробьева разгорелся нешуточный бой. Там громыхало не переставая. 715-й, понесший серьезные потери, все еще приводил себя в порядок, и для того, чтобы он мог преодолеть поле, отделявшее его от поселка, следовало, как минимум... И выбить немцев из домов на восточной окраине в любую минуту к засевшим в домах фашистам могло подойти подкрепление с как на зло чистого неба могли обрушиться немецкие пикировщики медлить было нельзя батальон снова должен был атаковать врага самостоятельно Асланишвили решил что идти в наступление сразу по всему фронту будет неразумно и принял решение Сперва захватить восточную часть поселка, чтобы дать возможность подойти 715-му полку. Подтянув полковые орудия и пулеметы, капитан собрал мощный кулак из двух рот, придав им танки. Третья рота должна была обеспечивать фланги ударной группы. взвод остался в личном резерве комбата. Артиллерия дивизии просила короткий огневой налет на немецкие позиции, и батальон перешел в наступление. Петров мало что запомнил из этого боя. Здесь не было места красивым атакам, яростным броскам и личной удали. Пехота медленно продвигалась вдоль улиц, забрасывая гранатами дома, в которых засели немцы. Наткнувшись на сильное сопротивление, командиры вызывали танки или выкатывали на прямую наводку полковушки. Затем все повторялось сначала. Если обстановка не позволяла танкистам подойти на выстрел или негде было установить пушку, атаковали под прикрытием пулеметов или просто бросались вперед, стремясь проскочить в зону обстрела и сцепиться с гитлеровцами на коротке в рукопашню. В памяти старшего лейтенанта отложилась осада, Красивого, двухэтажного каменного здания, наверное, поселкового клуба. На неширокой площади перед домом до войны стояла статуя Сталина, теперь сбита с бетонного постамента. Похоже, немцы собирались куда-то утащить памятник. Во всяком случае, бронзовую шею обхватывала петля из стального троса. Колхоз был богатый, потому и увековечил вождя народов, Не в гипсе, а в металле. Вид великого земляка, сброшенного в пыль, привел Асланишвили в такое бешенство, что его пришлось чуть ли не силой удерживать от того, чтобы броситься в атаку. Тридцать четверка Петрова высунулась из-за и несколькими выстрелами подавила пулеметы, бившие из подвала и из чердака здания, открыв дорогу пехоте. Бразгарбоя за церковь, которая, как ни странно, оказалась действующей, в поселок ворвались потрепанные батальоны 715-го полка, поддерживаемые двумя тридцать четверками роты Иванова. Дело пошло веселее, и к двум часам дня Воробьева было очищено от немцев.